Глава 27. Поздним вечером Бри прилетает ко мне на крайне важные девичьи посиделки. У меня столько новостей, ты просто не представляешь! Начинаю я, как только она переступает порог. Она косится на новую дверь толщиной с ногу и с петлями размером с голову и говорит с круглыми глазами. Уже предвкушаю. По какому случаю дверь заменили? Налет оборотней во время гона. Традиционный обход домов эльфами с лютнями и балладами? Или неужели уже гномья ночь? Хуже. Здесь был Шакли. Голосом, больше подходящим для обитателя склепа, говорю я. И что хотела эта сволочь? Бри тут же достает из сумки коробку шоколадных конфет кости бывшего. Открывает их и протягивает мне. Я беру одну, отправляю в рот и с наслаждением смакую. «Ммм, mm, всё-таки это лучшая сладость, которую я знаю. Конечно, после моих тортиков. Ты со своей командировкой в соседнее королевство пропустила столько всего? Садись, сейчас расскажу, как прошла свадьба его козличества и почему я потеряла всех поставщиков услуг, которые имели дела еще с бабушкой И Из-за уминанием коробки костей бывшего мы обсосали все подробности церемонии презренного Шакли и его неуважаемых трюков. «Он хотел предложить сделку», — говорю я, хватая конфету и запихивая ее в рот целиком. Сахарный взрыв на языке моментально поднимает настроение. Но тут был Дариус, и все закрутилось не так, как козличество рассчитывал. Бри поднимает бровь. «Дариус? Тот самый я твой следующий клиент?» «Он самый. И это он заменил дверь. Сам». Я вспоминаю, как он закатал рукава и собственными руками... Без единого заклинания. Прикрутил петли к двери, а потом к косяку. Я заценила, какие у него накачанные руки. И что, они подрались? Глаза Бри горят в жажде самых жарких подробностей. Почти. Я с наслаждением размазываю шоколад по небу. Кир пустил в него черный смерч, а Дариус просто поглотил его. Бри замирает с конфетой на полпути к рту: «Поглотил? Ну, не буквально». Заклинание исчезло, как будто его и не было. «Ого!» Бриса задаченным видом доедает конфету. «А ты знаешь, кто он?» «Нет, и это самое интересное. Я понижаю голос, хотя в доме, кроме нас, никого нет». Шерх спит, свернувшись клубком на подушке. А Юди и Лулу отправились на поиски локации для свадьбы лавового демона. «Но кажется, он не темный маг». «Почему ты так думаешь?» Я рассказываю про торт, про лаву, про то, как Дариус даже не обжёгся. И что, он светлый? Бри скрещивает руки на груди. Тогда почему он так заинтересован в свадьбе через агентство? Не знаю. Может, он хочет разрушить систему изнутри или... Я замолкаю, потому что в голове вдруг складывается пазл. Он богач, который накупил артефактов? Бри хлопает себя по лбу. Ты думаешь, у кого-то есть столько денег? Тогда откуда он знает про бабушку и твой дар? Я приунываю. Ты права, не сходится. Он знает даже про мою мечту испечь торт для императора. Ну, это не достижение, Нети. Об этом вся улица знает. Когда ты открывала кондитерскую, каждому, кто на халявный орущий леденец пришел, рассказывала о своей мечте. И говорила им покупать у тебя больше сладостей и передавать всем друзьям и знакомым, чтобы ты ее быстрее осуществила. Ты права. Со вздохом об отложенной мечте киваю я. Юди и Лулу возвращаются с хорошими новостями. Они подобрали место для церемонии, которое тут же одобрил Изра. А я четко запланировала спрятать там портал, который отправит молодых со свадьбы не на брачное ложе, а в небесную канцелярию. Заплачу любые деньги, чтобы произошел сбой портала. Если мне повезет, Страсть сожжет там всё дотла, и агентство можно будет закрыть по тому самому пункту «ы». На следующее утро я просыпаюсь от крика. «Госпожа!» Лулу врывается в спальню с таким видом, будто за ней гонится стая разъяренных гоблинов. «Срочно в офис!» «Что случилось?» «Новый клиент!» Я стану и зарываюсь лицом в подушку. «Опять!» «У меня же до сих пор нет поставщиков!» Одно дело организовать огненную свадьбу для лавового демона, но другое стандартную для очередного темного мага. Да, но... Лулу делает паузу. Он необычный. Все они необычные, бормочу я, но все же встаю. Через 10 минут, еще не до конца проснувшись, спускаюсь в офис, разглаживая невидимые складки делового платья. И замираю. На стуле сидит. «Кот?» — я вопросительно смотрю на Лулу. «Мяу!» — отвечает черный кот с изумрудными глазами. «Он говорит, что хочет жениться», — переводит Юди, который сидит рядом и старательно записывает что-то в блокнот. «И как давно ты знаешь кошачий?» «С момента моей командировки на Шерстяной континент». Юди отрывается от записей и смотрит на меня с сочувствием. «Кот хочет жениться». Я медленно произношу каждое слово, будто проверяя, не сплю ли я. «Да», — кивает Юди. «И у него уже есть невеста». «Фух, невероятное облегчение». Иначе не представляю, как искала бы для него идеальную пару. И кто же счастливица? Я расслабляюсь и сажусь за рабочий стол. Похоже, ничего сложного. Даже без посредников справлюсь с этой кошачьей свадьбой. Что нужно двум шерстяным? печёночный торт, заваренная валерьянка и мягкие подушки. Все. Кот встает на задние лапы, достает из-под стола маленький мешочек и высыпает на стол перстень с огромным рубином. Хотите, чтобы я помогла с организацией предложения руки и сердца? По-деловому спрашиваю я. «Мяу!» — говорит он гордо. «Он говорит, что это приданное», — переводит Юди. Я смотрю на перстень, на кота. На юде. «Оу, отлично. Почему оно здесь? Нужно провести экспертизу кольца? Я могу посоветовать господина Рифцербургера. Он очень опытный гном-ювелир. Мастер своего дела, скажу я вам». Кот улыбается. «Да, кот улыбается». И указывает лапой «на меня». Постскриптум. Шерх вылезает из-под стола и облизывается в сторону перстня. «Давай же, змей, не подведи».